Глава 49. Живите долго. Я даже не мечтала найти вас. И уж тем более с вами поговорить. Дайнеку переполняло чувство восторга. Я читала про то, как вы любили Манечку. В книжке? Прохор Федотович посмотрел на неё сквозь очки. Взгляд у него был добрым-добрым, глаза синие-синие, и морщинки вокруг глаз светлые, будто не загорелые. Я тоже читал. Только давно. Все там вранье. А где сейчас Манечка? Не знаю, сказал он. Вячеслав Алексеевич сидел чуть в стороне, предпочитая слушать и наблюдать. Да, инако беспомощно оглянулась, и он понял. Ей нужна помощь. Это женщина-героиня, описанная в романе «Земная правда». Жива? Спросил он. Вряд ли, ответил старик. Значит, она умерла. Это мне неизвестно. «Если не ошибаюсь, вам девяносто шесть?» «Столько не живут?» – спросил старик и, усмехнувшись, заметил. «А я жив. И пока на своих ногах». К разговору подключилась Дайнека. «Из романа можно понять, что вы поженились». «Нет». Манечка ушла. «Куда?» – оторопела она. «Не знаю». Собрала сына вещи и ушла из села. «И вы не знаете, что с ней стало?» «Никто не знает. Больше ее не видели». Вячеслав Алексеевич и Дайнека переглянулись. Старик продолжил. «Я ее искал. Потом понял. Она ушла от меня, потому что я был ей не нужен». «Как же так?» «Что?» – старик приложил руку к уху. «Вы ее сильно любили?» – повторила она чуть громче. «Любил больше жизни». Старик на мгновение задумался. А когда узнал про её жизнь, полюбил ещё больше. Дайнока спросила извиняющимся виноватым тоном: "Можете рассказать её жизнь?" "Что ж не рассказать? Дело-то прошлое. Жизнь прошла, бояться мне некого. Вы ездили с ней в Чистовиты, привёз её, высадил и уехал в Покусное". Дайнока кивнула. Но ведь потом вы вернулись? Посмотреть, как она живет. Пошел вместе с ней к матери того парня, которого зарубили перед самой их свадьбой. Думал, сынок Манечкин от него. Кто ж знал, что оно так обернется? Пришли, а та на Манечку с топором. Кричит, дескать, я все знаю. Ты, говорит, виновата, из-за тебя Митька мой помер. Я ее еле отбил. А утром увез с сыном в покосное, а оттуда отправил муртук. Старик снял очки. Задело это меня сильно, задело заживое. Манечку я знал, за что же на нее с топором. Отправил их с сыном домой, а сам обратно, в деревню. Пришел к той старухе, что на манечку кинулась. Сел и говорю. Ну, рассказывай, старая, все как на духу. Никуда не уйду, пока все не выложишь. Она меня прогонять, я сижу. Соседей, говорит, позову, я сижу. Она ни в какую, тогда я ей говорю. Ты старая жизнь прожила, а манину жизнь заедаешь. "По а что на девчонку кинулась?" рассказала, не утерпела Дайнека. Старик обхватил голову руками. "Ой, что тут началось? В кино не увидеть, в книжках не прочитать". Она заплакала: "И давай говорить. В тот день, аккурат перед свадьбой, когда Митя, сынок этой старухи в баню пошёл, к ним во двор залезла Хахлиха. Её в деревне ведьмой считали. Баба оделся на лазить через забор, коров соседских доить. Залезла хахлиха во двор, прокралась в сарай. А в бане Митя с кем-то ругается. Прислушалась у двери, а там такой разговор. Митя кричит: "Ты пошто баньку испортил? Баб тебе не хватает?" Ну, сидя на стуле, дайнека наклонилась вперёд. Тот ему отвечает: "Отпусти, не то плохо будет". Видно не отпустил. Тюкнули его топором. Кто был тот второй? Хохлиха сказала, кто-то с Покостова. В тот день как раз из их конторы трое на конях приезжали. Так и не узнали, кто это сделал. Как не узнал? Прохор Федотович прищурился. Я потом к Хохлихе пошел. Она в крик. С ней не стал церемониться, сразу в подпол загнал. Пока, говорю, не скажешь, не выпущу. Все ж таки ведьма, мало ли что. Это все росказни. Неужели вы не понимаете, усмехнулась Дайнека. Это вы теперь такие все умные, а мы тогда верили и боялись. Неужели наколдовала? старик махнул рукой. Где там? В подполье до ночи просидела. Как выпустил, всё рассказала. Только начала не с того, как Митю убили, а всё про Петрушу Кустова, мужа Манчки говорила. Он перед смертью пришёл к ней, зерна полмешка принёс, чтобы она наколдовала, и Манчка в деревню вернулась. И что, хохлиха, голову ему задурила, позарилась на зерно. Петруша поверил, что Манечка в деревню вернется. Хохлиха-пи обещала, воск в воду лила, молитвы читала, а потом, чтобы задобрить его, сказала, что на обидчика Маниного, того, кто ее обрыхатил и Митю погубил, навела страшную порчу. Тут Петруша за горло ее схватил и пообещал, что удавит, если не скажет ему, кто тот человек. сказала. Сказала. Петрушу её в миг отпустил, и как был в рубашке, штанах и босиком выбежил из избы, а утром она его в колодце нашла. Сам туда прыгнул? Как сам? Хахлеха всё видела, за ним побежала. Значит, его убили? Кто это сделал? Она рассказала? Как не сказать, впуд полталес не хотела. Кто спросила Дайнека? Книжку читала, а не поняла. прищурился Прохор Федотович Да там всю снок на голову поставили, разве поймёшь, возмутилась Дайнека. В этот момент разговор вступил Вячеслав Алексеевич. Он тихо спросил: "Это сделал председатель совведской?" Старик внимательно на него посмотрел. "Как догадался? Я ведь и сам было поверил, что кто-то из покосного приезжал. Все в деревне так думали". Дайнека возмутилась. "Так оно не может быть!" Она развернулась к отцу. Ты же сам писал сочинение про его светлый образ. В романе всё с ног на голову поставлено. Что ж теперь удивляться, напомнил ей отец. Я потом с многими говорил, продолжил старик. Он ведь паршивец что делал? К примеру, нужно к какой бабёнке коня, чтоб дров из лесу привести. Она идёт к нему с утра на конюшню, а он ей условия: ты мне дашь, и я тебе дам. Вся деревня об этом знала. Как дал бабе коня, значит, та с председателем ночевала. К бабам домой и сам приходил. Как у какой загулял, ей яйца, курей, сметану с фермы несут. Так уживался. Что хотел, то и делал, пока мужики на войне воевали. Да, проронил отец. Женщин понять можно. Как их упрекнуть? В конечном счете речь шла о выживании детей. Не привезет из лесу дров, дети замерзнут. Зерна не привезет, с голоду помрут. И это понятно, Прохор Федотович закивал. Мужики на фронт уходили, что говорили: "Детей береги". Вот и берегли как могли. А когда мужики с войны приходить стали, вот тут и началось. Детей понародилось целая куча, и все беленькие да крепкие, вылитый председатель. Баб тех смертным боем били. А председателя? А кто ж его побьёт? Он начальство. Однако же он испугался, собрался из деревни бежать. Тайнока да сосредоточенно смотрела перед собой. Стало быть, Митью Ренкса зарубил председатель? Хахлиха его видела в бане в окно, а людям сказать побоялась. Откуда Митя узнал, что Манечка беременна от Савицкого? Думая она сама ему передцывать без сказала. Честная была, врать не умела. Старик улыбнулся, и морщинки у глаз сомкнулись светлыми лучиками. Какая она была, спросил Дайнека. Прохор Федотович задумался, глядя в одну точку, потом опять улыбнулся. Добрая была, красивая, светлая, всем улыбалась. Жизнь горше речки, она светится будто бы изнутри. Он её износилвал, убеждённо заявила Дайнека. Я уверена. Это вот и знать не можешь, поправил её отец. Могу. "Ну прямо возразила она. Сама Манничка с ним не могла. Сама не могла", подтвердил Прохор Федотович. "Я Манничку понимал, сама не могла". Значит, он всё-таки ушёл от ответственности. В голосе Вячеслава Алексеевича послышалось недовольство. "Значит, сбежал". "Кто сказал?" старик опустил голову. "Никуда не сбежал. Я его в покустном дождался, когда он в контору приехал". увёл в лес и там задувил Что значит задувил Дайнека уставилась на него, не понимая, о чём идёт речь Взял удавку, прохохор усмехнулся Рука-то одна. Накинул и удавил. Убили? Старик поднял глаза. Убил. Теперь могу рассказать. Жизнь прожита. «Вот как!» Проронил Вячеслав Алексеевич, стал на ноги. «Если все, мы поедем. Нам еще в Москву возвращаться». «Подожди», — попросила Дайнека. «Хочу спросить одну вещь». Она снова обратилась к Исаеву. «Сын Манечки и сын Верки и Хременковой. Родные братья?» Старик кивнул. «И еще. Кто, по-вашему, написал тот роман?» И думать нечего, брат ее, Ленька. Он ко мне приезжал, Маню разыскивал, расспрашивал, У других узнавал, все записывал. Ясно. Дайнека тоже встала со стула, Обняла старика И с чувством сказала «Живите долго, Прохор Федотыч».